Короткая дуга по Кольцевой, Поворот на Дмитровское шоссе, 5-6 километров, И вот он, Долгопрудный, Бывший рабочий поселок, Бывший научный городок, Ныне еще одна база По сбыту подмосковной недвижимости. Двадцатипятиэтажные паруса, Серые панельки, Стайка коттеджей на восточной окраине, Еще дальше, под знак «Тупик через 1,2 километра» дорога сужается. Теперь это практически однорядка, правда очень ухоженная, или ей просто редко пользуются. Подъем на холм, спуск, плавный поворот направо и сразу стоп. Тимур съехал на обочину, выключил двигатель, отщелкнул из кабины замок багажника, положил руки на рулевое колесо. «Сделай то же, чтобы руки было видно, на бардачок положи. Ждем здесь». Бородатый Лема, который еще никогда здесь не был, который Амира в глаза даже не видел, спросил, «А чего ждем?» «Он что, приехать сюда должен?» «Нет», — сказал Тимур, «просто ждем». Лема сделал, как было велено. Слева лес, справа холм. Впереди дорога идет под уклон, теряется метров через пятьсот. Наблюдательные вышки в лесу, снайперы на холме. Он ничего не стал спрашивать, только смотрел, надеясь заметить тайный знак. Так и не заметил. Впереди вынырнул им навстречу забрызганный грязью уазик. Развернулся рядом, выбежали двое, резво оглядели кабину, багажник. «Поехал, поехал! Не стой!» сердито», — сердито крикнул один. Тимур осторожно, малым ходом повел машину, будто боясь ненароком соскочить с прицела невидимого снайпера. Вскоре впереди вырос высокий железный забор с воротами, квадратный кусок фанеры с надписью «Агрофирма Клиника». Ворота почти сразу отъехали в сторону. Дорожка из тротуарной плитки, кое-как постриженная трава с запутавшимися в ней высохшими прядями, каменный сарай, теплицы, двухэтажный дом под старой шиферной крышей – Даже коттеджем его не назовешь, не хватает чего-то. Обычный дом, в общем. Заехали под навес, остановились, вышли. Тимур выбросил на сиденье свой стечкин, захлопнул дверцу. У Лемы оружия с собой не было. С крыльца к ним спустился лысый и крепкий, как гриб-боровичок, парень в спортивном костюме. Вяло махнул в воздухе рукой. Тимур и Лема повернулись к машине лицом, уперлись руками в крышу. Расставили ноги. Боровичок обыскал их, потом, как ни в чем не бывало, обнялся с Тимуром. Ассалам алейкум, Тимур. Валейкум салам. Амир ждал на втором этаже в большой комнате с одним единственным крохотным окном, больше похожим на бойницу. Горел яркий свет, горел камин, было жарко. От пола до потолка ковры, увешанные старинным оружием. Между клинками и колесными пистолями приютился экран ЖК и телевизора Под ним полка с видеотехникой и игровая консоль PlayStation. Ни столов, ни стульев, никакой мебели. Среднего роста мужчина в темных брюках и рубашке на выпуск стоял у окна спиной к вошедшим. Обернулся. Пепельно-серые волосы, прозрачные глаза, узкий безгубый рот над рожеватой бородкой. В следующий раз отправлю туда тебя самого, Тимур. Пусть так и будет, помни мое слово. Толковым ты бываешь только, когда все делаешь сам, от начала и до конца. Кажется, он улыбался. Возможно, шутил. Обнялись по-войнахски, едва коснулись друг друга. Тимур и Лема разулись, уселись прямо на ковер. Да, досада меня берет, спать не могу, представляешь? Еще немного... «Триста метров каких-то, и был бы в Русне кипищ почище, чем в Пиндосе в 2001 Проговорила мир со своей неопределенной интонацией. То ли серьезно, то ли подшучивает. «Триста метров, а? Мозги куриные, что поделаешь, верно, Тимур?» Тот сдержанно кивнул. «Я тебя и не виню, поверь, это старая беда, я это понимаю. Издержка, как это называется? У кого голова на плечах, тот пояс не наденет, да я и не предложу». К чему, зачем? У таких людей другие задачи. Им другие дела делать надо. Вот тебе, например, или другу твоему. Как тебя зовут, друг? Лемая, Лема Садоев, в Закон Юрте родился. Лема встал, склонил голову. Молодец, Лема, садись. «Чеберлойская кровь, хорошая кровь. А мир опять повернулся к Тимуру. Ну а эти женщины, какой с них спрос? Ничего не видели, Москву эту, по телевизору и по карте смотрели. В город приехали, паника. Хорошие женщины, достойные, ничего не могу сказать. Но это как ржавой киркой по танку. Даже хуже, потому что по танку они даже не попали. Амир потянулся, поднял с пола пульт, включил телевизор. На экране замелькали желтоватые лица, подземка, толпа. Вдруг яркая вспышка качнула камеру и оператора. На миг сделала изображение черно-белым. Дым. Картинка как будто бы застыла, остановилась. Но это не так. Сквозь серые клочья постепенно проступает паническое судорожное мельтешение. Бег, раскрытые рты, выпученные глаза, кровь. В фокус попадают тяжело раненые с лицами как рыхлый снег. Мертвый мужчина без головы. Девочка с пробитой грудью. впечатанное в колонну тело, не понять уже кто это. Мужчина или женщина, старик или подросток. Оператор почти случайно оказался там. «Едва сам не погиб», — сказал Амир, потирая пальцем глаза. «Но повезло. А если запись есть, то и без денег не останемся. Хочешь, Тимур, тебя курьером отправлю. Я тебе доверяю, а ты мир посмотришь. Красное море и все такое. Хач заодно совершишь. Надо ведь и от душе позаботиться, верно?» Тимур покачал головой. «В другой раз, Амир». «У меня сейчас важный гость, ты помнишь? Я не могу его бросить вот так и уехать куда-то». Амир поднял растопыренную пятерню, закивал. «Понял, да, все верно, ты прав, Тимур. Как он, кстати, поживает этот наш? Тарзан, да?» Он зовет себя Бруно олегра Тарзан — тюремная кличка, он обижается на нее. Тимур подобрался, прокашлялся, поиграл с желваками. «В общем, скажу так, человек он непростой, очень себя любит». Лилипутом звать нельзя, это у них плохое слово считается. Надо звать «маленький человек» и подход иметь особый. Прежде чем скажешь «добрый день» или «как себя чувствуешь», надо десять раз про себя повторить, профильтровать, чтобы не подумал чего. «Вот клоун, ай-ай!» Амир рассмеялся, обнажив крепкие зубы. «От маленького шакала много воняет, это всем известно. Но ничего, чем он глупее, тем меньше жалеть будем потом». Ты его не обижай, корми, пои, развлечения там какие-нибудь. Сделай ему праздник, Тимур. Позови много людей, раз он такой капризный, пусть видит, как все восхищаются им. Девки красивые пусть кипятком писают. Пусть так будет. Ты меня понял? Да. Вот. Потом этот маленький шакал полезное дело сделает для нас. Будет большой кипиш в русне. Так будет. Эти несчастные будут там погибать, Амир показал на экран. Лицо его судорожно напряглось, побелела, вытянутая рука собралась в кулак. Кремль будет рушиться, звезды будут гаснуть, другие люди будут корчиться в крови. Их все знают, этих людей, каждый в этой стране. Большие люди больше не бывает. И они умрут, как вот эти простые дети и старики. Каждый это увидит, во всех телевизорах покажет. А если кто-то не сможет умереть, я помогу. Приду и сделаю, как тому летчику в Курчалое. Ты помнишь, Тимур? Он будет визжать, как свинья. Как он будет визжать? Страх будет стоять в глазах. Это каждый увидит. И все поймут. Вот и Чик и мир смог его убить. И любой сможет сделать так с любым русским. И тогда русские уйдут. Так и будет, я клянусь.